И вы помните, что наивкуснейшей считалась вдова Калекот 1811 года. Это год яркой кометы. У нее, как у автомобиля, был свой номер. Вероятно, на хвосте. С-1811-F1. Вошел и пробка в потолок. В вина кометы брызнул ток. Барбара Николь Калекопон-Сарденн. Овдовевшая в 27 лет и продолжившая с огромным успехом бизнес покойного мужа, решила не дожидаться, когда снимут эмбарго на поставки в Россию в связи с войной. Она внесла весомую лепту в дело мира, отправив в Санкт-Петербург судно с характерным названием добрые намерение» с десятью тысячами бутылками вина. И на каждой бутылке была приклеена специальная наклейка «Вино 1811 года. Года кометы». Со своей колокольни мы можем сказать, что в 1811 году не только на небе появилась яркая комета. Именно в этом году, в конце июля, в Петербурге появился Александр Пушкин.